Долстый доктор в мятом белом колпачке смотрел то на одного, то на другого. Дрищим. Так точно, звонко ответил Простаков. Карасиевые у вас в коридоре папоротник. Пальма, поправил врач. Перед кабинетом доктора росло шикарное дерево в кадки. Лёха никогда таких растений уживую не видел и поспешил восхититься. Чебо еле Фрол сразу отмял все подозрения. Ничего, как все в столовой. Ладно, полежите неделю, полопайте левомицетин. В кабинет к доктору убежал бешеный большебобов. А, вот тебе где у блядки выблядки, животики бляд. Фрол не на шутку перепугался и вцепился в крепкую руку товарища. И сейчас охриты. Я вас, мать вашу. Ой, капитана повело. Доктор поднял с места свой живот и перегнулся с интересом через стол. Что с вами, товарищ капитан? Что, что, дрясня, где туалет? Не прямо и направо, нет, налево, налево перепутал. Командир метнулся на выход. Тот же симптом на крылы Фрола. Мелкий помчался за Большебобовым. Врач закричал вслед: "Там только одно место". Дыгуны пронеслись по коридору. Фрол на повороте обошёл командира. Большебобов не мог поверить. Солдат сидел на так нужном ему плацдарме, и согнать его не представляется возможным. Если он пошевелится, то всё, что внутри, немедленно, кажется, в штрах. Извините, оправдывался Фрол, делая свои дела. Быстрее, курсант, орал капитан, перемежая слова громкими пуками. Никак и не закончится. Оправдывался Фрол, не слезая с унитаза. Лёху тоже припёрло. Но бежать ему было некуда. Доктор стал с интересом наблюдать за двойным Иваном, мечущимся по пустому коридору. Леха отдувался, как паровоз. — Я больше не могу! — кряхтел он. — Смажешь, смажешь! — ухмылялся военный медик. — Никуда не денешься. — Не могу! — Просаков запрыгнул. на катку с пальмой и стал расстёгивать штаны. Только не туда, врач устремился к солдату. Их не зря учили делать всё быстро. Лёха загодил зад и прямо на глазах у приближающегося толстяка осквернил любимый куст доктора. Суволоч, скотина, что ж ты делаешь? Из-за спиной доктора По коридору пронёсся хромая большой бобов. Врач обернулся. Суки, сволочи, засажу, орал он, а из-под брючины текло на пол. Простаков подтёрся листочками и соскочил довольно на пол. Да что, да что это такое? бормотал батолстяк в мятой шапочке. нападение застранцев на мет часть. Фрол вышел довольный. Теперь и помирать можно спокойно, а, Лёха. Как думаешь, что нас ждёт? Простаков почесал пуза. Жопа. Измученный животом капитан поставил перед собой не менее утомлённых Алёху и Фрола. По закону вам грозит избат вам там самое место после того как вы приняли присягу судить вас будет не гражданский суд а военный но мы простые русские офицеры стараемся с оры счастие не выносить на всёобщее обозрение а вывозить подальше на машинах у кого из вас знакомство с генералом серпуховым алёха молчал Понятное дело. Ему участь полегче, а Фролу на самом деле в дизбат отправят. А это ведь тюрьма в тюрьме. Молчите. Видать, крепко сдрестались на моих солениях. Так-то и быть. Направляйтесь в посёлок Чернодырье, в хим взвод. Сделайте из вас сержантов то же самое, что пытаться Выстрогать из полена настоящий автомат не получится, материал не тот. Из брёвен, ребята, ружьё не делают, а из говна пули не отливают. К как, как вы догадались, товарищ капитан? Фрол не понимал, где они ложанулись. Большебобов молчал, в то время как Простаков расплылся в улыбке. Я понял, товарищ капитан. Василий Лёха. Я же охотник. Вот найдёшь в лесу метку медведя, и можно по ней определить, что он ел. Капитан цыкнул языком. Молодец, рядовой. Теорема была доказана, когда я догадался сравнить в сортире своё с вашим. Ели мы одно и то же. Глава шестая. Посвящение в духи. Грязные и усталые они ввалились в казарму. Долбаный Зив с пересаженным сердцем проснулся только за полночь. Прапорщик Евздрихин, довольный результатом, даже довёз их на своём УАЗике до казармы. В отдельном обзводе радиационно-химической и бактериологической защиты РХБЗ никто не спал. Резинкин вошел в темноту последним. Тут же включился свет, и он увидел, что наступает своими грязными кроссовками на растеленные в виде дорожки солдатские одеяла. «Гадить кончай!» Тот и обиженно прогундел с верхней койки. «Молчать!» — рявкнул Кирпичев. Ефрейдер и сержант метнулись в стороны. Он же, не зная, куда ему деваться, остался стоять на первом одеяле. Все, тряпку он запачкал. Сейчас бить будут. Казалось, свободной койки ему не найти. Отовсюду на него смотрят наполненные интересом глаза. Тут же к нему на полу согнутых подбежали четверо лысых солдатиков. Каждый держал руки у лица и делал вид, будто фотографировал. Со всех сторон он слышал щелканье автоматических затворов камер. По одеялам к нему подошел благоухающий высокий солдат. Он был весь в белом. Рубаха, кальсоны. Старая разбитая швабра переходила из руки в руку. И склявым голосом он начал говорить в нее, словно в микрофон. — А вот и наш победитель. Добро пожаловать в стойлах Ряковский рай, душка. Тут же со всех сторон послышалось ржань. — Мистер, вы счастливы? лохматая метёлка, если бы ветёк не отклонился, влетела бы в лицо. Он не знал, что ему делать. "Да", вяло ответил Резинкин, чем вызвал новую волну куда более заразительного смеха. Наши слушатели от такого ответа обкончались на своих местах. "Личный рай подполковника Стоило Хрякова приветствовать тебя, красавчик!" Весь кубрик покатывался со смеху. «Я Дембель Агапов, ведущий нашего ночного шоу, а ты, лапка?» «Резинкин». «В нашем эфире господин Гондонкин. А-а-а. Туман дайте, дайте туман!» Несколько человек зажгли сигареты и стали интенсивно пускать дым перед носом у Виктора. «Фотографы, фотографы!» Снова перед ним стали ползать на карачках и щёлкать. Особенно старался один из кодлы, держа в руках обычную мыльницу. Он приседал, подпрыгивал, повисал на спинках кровати и не прекращал съёмку. Как вам обстановка? Никак. О, мне 2 года тут хряново, а ему никак. Сайчик. Агапов потрепал защёку рядового. Хуже места быть не может. Завтра ты наденешь форму и станешь как все. Резинкин собрался с духом и выдал: "Без лучей пидер, ты хоть одну бабу-то в жизни трахнул?" Смех прекратился. Лёжа на своём месте, ржал лишь один кирпичёв. "Тикимарх, заткнись!" звыл надушенный дембель Сам заткнись, спокойно ответил Константин, перестав, впрочем, гыкать. Агапов завыл и силой ударил резинкой на черемком швабры в живот. Согнувшись пополам от боли, ветёк застонал: "Кое-как", продолжая стоять на ногах. Скорее, скорее человеку плохо, несчастье Боли в брюшной полости снова стал прибираться ведущий ночного шоу Проведём нашего героя на его место двое из фотографов подхватили его под руки и подвели к койке где-то в середине Лесть наверх зайка пора бай-бай